Жильцы немых гробниц, забытые в веках, Давно рассыпались и превратились в прах. Чем напились они, чтоб тогда к ее мата Проспать без памяти, забыв о двух мирах?